Список, рекомендуемый в обязательном порядке литературы. Один раз, когда мои кошки очередной раз, взгромоздясь мне на ноги во время чтения, уселись поудобнее и задремали, я подумал, кошки даны человеку, чтобы читать, а книги даны человеку, чтобы кошки в это время покоились у них на ногах. Первое. Все книги авторов «Любовь Стрельникова» И Лариса Секлитова. Второе. Сутра о бесчисленных значениях. Сутра о цветке лотоса чудесной дхармы. Сутра о постижении деяний и дхармы. бодхисаттвы всеобъемлющая мудрость. Третье. Арнольд Эрет. Бесслизистая диета.